Ты мне обязан по груб жизни, без предисловия начал Бугор. Катрин, исчезни. Наверху тебя вторые сутки ждет биолог. Хороший, лучший. Он же худший, единственный. Пришлось говермент подключить. Сказал, что хочу вывезти породу молочных лошадей. Цирк. Съели, проглотили. Я теперь числюсь в богатых маразматиках. Кэт, ты всё ещё здесь? Исчезни. Мрак, что ты с бабой сделал? По месяцу молчит. А тут дважды я тебя спрашивала. Бугор был слегка навеселе и в благодушном настроении. Мрак с трудом от него отделался. Поднёс его на второй этаж, натянул на лицо вязаную шапочку с прорезями для глаз, одел пиджак Бугра и вошёл в комнату для гостей. У окна Конн с биологом играли в шахматы. Мрак сразу узнал коричнестого парня. Это был один из тех, кто сопровождал его к дому Карапуза. "Общий привет", сказал Мрак. "А, шеф", задумчиво откликнулся Конн. "Мы сейчас кончаем. Второй день гадаем, каким образом ты собрался вылезнуть с поверхности". Тайсон придумал сотню вариантов. И во всех он бездельничает, а и шачить должен один я. Вот тебе, решительно двинул вперёд ладью. Я вас знаю, вы мрак, сказал Тайсон. Мрак выругался, стянул шапочку, сел в кресло. Итак, вы хотите убраться с зоны. Какова моя задача? Парень, разве я хоть слово об этом говорил, удивился мрак. А зачем говорить об очевидных вещах? Деньги бугра плюс специалист по неподкупным компьютерам плюс специалист по неподкупным драконам равняется чему? Побег в зоны. Мрак усмехнулся. Команда подобралась неплохая. Правда, билет наверх будет только один. От остальных придется избавиться. Но это еще не скоро. Вот твоя задача, парень. Выкладывай все, что знаешь о драконах. С этого момента и до конца операции ты наш эксперт по драконам. Вообще-то я эксперт по млекопитающим. С чего начинать? С самого начала. От Адама? Хорошо. Жил-был парень. Адам? Нет, Джафар. И вот, когда ему стало не в моготу, Сделал себе тело дракона, переписал в это тело свою память, потом сделал тело дракона для своей жены. Дальше рассказывать, для чего он это сделал. Были веские причины. Какая-то неизлечимая болезнь и множество врагов. Тело дракона это же боевая машина. Рога, зубы, когти, хвост, почти круговой обзор. крылья биогравы у драконов. Кстати, мышечное волокно у них в несколько раз более сильное, чем у нас. Скорость прохождения сигналов по нервному волокну тоже намного выше. Быстрее крепче. То есть они думают быстрее нас? Нет, так сказать нельзя. Они думают приблизительно с такой же скоростью, но шире. У человека два полушария головного мозга. У дракона восемь раз по два. Каждый полушарие работает быстрее человеческих. Но пока между собой договариваются, то есть в одного дракона можно переписать память восьми человек. Никто не пробовал. Драконы считают, что в этом случае получится шизофреник в восьмой степени. Тут парень Джафар снял 8 копий своей памяти в разное время и все записал Дракону. Так вот, он Орму пришёл только через 20 лет, и то после несчастного случая, когда головой стукнулся. Детали не знаю. Значит, человеческую память переписывают только в один из восьми мозгов Дракона. Нет, обычно в два. Первую матрицу снимают заранее, в тот момент, когда донор чувствует себя в наилучшей форме, а вторую непосредственно перед переписью, чтобы не потерять ни одной минуты жизни. Тело донора обычно после этого подвергают в таназии. Засыпает человек человеком, а просыпается драконом. Как часто память человека переписывают в дракона. Не знаю, но довольно редко. Человек-дракон первое время носит на левой лапе, выше локтя, семь браслетов, чтобы не попадать поминутно в просаг в разговорах с другими драконами. По мере адаптации снимает по одному браслету. Последний носит обычно лет десять. Так вот, я видел за всю жизнь только одного дракона с браслетом на лапе. Кто определяет время, когда можно снимать браслет? Сам дракон. Браслеты это дело добровольное. А при подсадке в драконию память человеческой не развивается шизофрения. В этом-то вся и дело. Переписывать можно только в чистый мозг. Например, оторвали дракону голову. Тело кладут в биованну, выращивают новую со свободным от любых воспоминаний мозгом можно переписывать и людям приятную, и драконам не надо учиться со взрослым идиотом. Взрослый дракон с пустым мозгом представляет огромную опасность. Самые примитивные инстинкты. Сила невероятная, сообразительность тоже на уровне, и тяга к полётам. Такого ни в одной клетке не удержишь. да и вредно для здоровья. Психика неокрепшая, свихнуться может. Без неба, без полетов. Есть второй путь. Драконь его детеныша выращивают в инкубаторе до наступления половой зрелости в условиях информационной изоляции. Это занимает лет 10-11. Неужели среди драконов находятся такие, которые отдают в инкубатор своих детей? Я видел недавно, как они искали потерянного детёныша. Это очень непростой вопрос. Дело в том, что драконы не могут не летать. Тяга к полёту заложена в инстинкты. Маленький детёныш летает за счёт силы крыльев. Взрослый использует биогравы, антигравитационные машины на клеточном уровне. Но биогравы начинают действовать только тогда, когда масса тела превысит 2,5-3 тонны. Поэтому в жизни подрастающего дракона имеется период около 3 лет, когда он не может летать. Крылья уже слабы, биогравы ещё не тянут. Это страшная психическая травма. Драконы годами не могут от неё отойти. Именно из-за этого Молодые матери иногда отдают своих детей в инкубатор. Значит, и у драконов не всё хорошо продумано. Это жизнь, но остальное сделано великолепно. Дракона можно окунуть в жидкий азот. Он замёрзнет как камень. Оттает то живёт. Можно утопить в воде. Потеряет сознание, но умрёт очень нескоро от голода. А как же без кислорода? Клетки дракона могут переключаться с аэробного на анаэробный режим. Драконы всеядны. Могут есть все, что угодно. Мясо, траву, древесину. Я слышал, один дракон пил нефть. Вранье. Ни один из них не будет пить такую гадость. Найдет что-нибудь более вкусное. В чём слабые места драконов? Я думаю, в том же, в чём и сильные. Обусловлено спецификой их мозга. Практически их мозг состоит из восьми независимых. Как они умудряются договориться между собой, для меня тайна. Драконы мастера компромисса. Возможно, их миролюбие объясняется той же причиной жить в мире самим собой. За них это не пустая фраза. С какой скоростью развиваются драконы? Сколько весят при рождении? Когда начинают говорить? В какой момент их нужно помещать в инкубатор? Говорить начинают приблизительно с года. К этому времени они достигают метра в длины и 5 кг веса в среднем. А в инкубатор помещать нужно как можно раньше. Если мозг дракона накопит информации больше некоторого критического уровня, тяжёлая память воспримется как дополнение к собственной. Не произойдёт смены личности. Как бы это пояснить? Вместо того, чтобы стать человеком с телом дракона, дракон останется драконом, который хорошо помнит всё подноготное такого-то человека. Ну, а конкретно Когда наступает крайний срок? Разумеется, когда дракончик заговорит, уже поздно. Всё зависит от обстоятельств. Чем больше событий в жизни детёныша, тем быстрее он формирует своё собственное я. Понятно. У драконов сильно развита регенерация. Мог бы ты, получив лапу или хвост дракона, вырастить целый организм? Только из лапы или хвоста? Нет. Но если бы мне удалось регулярно брать анализы крови пострадавшего дракона, то смог бы. Хотя о чём я говорю? Для этого лаборатория нужна. Гормональные синтезаторы, биованна для дракона. Вы знаете, что такое биованна для дракона? Она 10 м длиной, 3 м глубиной. Над ним мостовой кран ездит. Хорошо. Разделать аппаратуру для переписки информации из мозга человека в мозг дракона можешь? По ис чего? Тут поршивого карманного компьютера не достанешь. На всей планете сенсовизара нет. Не то, что мнем-рекордера. Кон. Что нужно, чтобы сделать мнем-рекордер? Пустяк. Развитую промышленность